Рафаэль Сабатини. Удачи капитана Блада. Глава первая. Пасть дракона. Великолепный фрегат, носящий имя Сан-Филипе, в котором сочетались благочестие и верная подданность, отличался удивительной четкостью и красотой линий и богатством внутренней отделки, что было присуще большинству судов, сооружавшихся на верфях Испании. Просторная каюта, полная солнечного света, который лился сквозь кормовые окна, открытый над пенящейся в кельваторе водой,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 а задумчиво окинули взглядом испанцев. «Врач всегда остается врачом», — объяснил он. «А я, как вы, возможно, слышали, раньше был им». «К счастью для себя, я убедился в этом на собственном опыте. Но какая странная причуда судьбы превратила вас из врача в пирата?» «Мои огорчения начались с того, — улыбнулся капитан Влад, — что я, как и в случае с вами, выполнил свой долг врача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 Но здесь есть разница. Моя честь восстает против этого. И, глядя прямо в глаза капитану, Дон Иларио продолжал. Вы знаете меня только как одного из четырех потерпевших кораблекрушение испанцев, которых вы сняли с рифа в сент винсента и великодушно обещали высадить в Сан-Доминго. Но долг велит мне сообщить вам всю правду. Слова испанца, казалось, забавляли Блада. «Сомневаюсь, чтобы вы смогли добавить что-либо неизвестное мне. Вы — Дон Иларио де Саведра, назначенный королем Испании новым губернатором Испаньолы. До того, как шторм потопил ваш корабль, он входил в эскадру маркиза Риконета, совместно с которым вы намеревались уничтожить проклятого пирата и флебустира, врага Господа Бога и Испании по имени Питер Блад». На лице Дона Иларио отразилось глубочайшее удивление и изумление.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 он заметил, что небо уже не так чисто и безоблачно, как раньше. Погода вообще стала неустойчивой после урагана, разразившегося десять дней назад и забросившего Дона и Лариус с его тремя попутчиками на скалистый островок, откуда они были взяты на борт Сан-Филиппо. В результате постоянно сменяющих друг друга штормов и штилей фрегат все еще находился в 20 милях от Саоны. Корабль еле-еле полз по ярко-фиолетовым, точно смазанным маслом волнам, Паруса его то надувались, то повисали. не невдалеке по правому борту гористые берега Испаньолы сейчас растали в туманной дымке. «Надвигается очередной шквал, капитан», — сказал Бладу, стоящий на корме штурман Чефинч. «Я начинаю сомневаться, что мы вообще когда-нибудь доберемся до Сан-Доминго. Мы взяли на борт Ионо». Чефинч не обманулся в своих предположениях. В полдень с запада подул сильный ветер, вскоре перешедший в шторм. Никто из команды не сомневался, что раньше полуночи им не добраться до Сан-Доминго. Под потоками дождя, раскатами грома, захлёстывающими палубу волнами, сан филипп боролся с бурей, отбросившей его к северо-западу. Шторм терзал корабль до рассвета. Лишь после восхода солнца море относительно успокоилось, и фигат получил возможность потихоньку зализывать раны.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 Под дулами пушек форта Дон Иларио ради собственной безопасности был вынужден давать блату необходимые указания. Ранним утром потрепанный бурей корабль с едва колеблемыми легким ветерком парусами на фоке без безань мачтах и без единого клачка материи за исключением костейского флага на грот мачте проплыл мимо созданного природой Эмола, постепенно размываемого приливами Осамы и сквозь узкий пролив, известный под названием «Пасть дракона»,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 За ними выстроилась шринга корсаров, облаченных в шлемы и латы, и вооруженных мушкетами испанских пехотинцев. Но Дона Клемента Педроса, отставного губернатора, место которого должен был занять Дон Иларио, этот маскарад не обманул. Год назад, неподалеку от Пуэрто-Рико, на палубе гальона, взятого на абордаж капитаном Бладом, Педроса находился лицом к лицу с прославленным флибустьером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 и выказывая ему тем самым свое презрение. «Ничто», — сказал Дон Иларио, «кроме выражения благодарности моему спасителю и выдачи ему соответствующего вознаграждения». Дон Клементе даже не обернулся. «Естественно», — кисло промолвил он, «нужно обеспечить ему свободный выход из гавани». «Я бы постыдился такой жалкой и скудной благодарности», — заявил Дон Иларио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 Вежливо прервал его капитан Блад. «Взять такое же слово и с вас, друг мой!» Блад произнес эту фразу, движимой не страхом за себя, а беспокойством за великодушного Дона Иларио. Связав старого и нового губернаторов одинаковыми обязательствами, он лишил бы Дона Клемента возможности вредить впоследствии Дону Иларио, на что тот был вполне способен. В бешенстве Дон Клемента замахал своими маленькими толстыми руками.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 Волверстон, одноглазый гигант, бежавший с Бладом с Барбадоса и бывший одним из его ближайших друзей, склонился над фальшбортом рядом с капитаном. «Надеюсь, Питер, ты не будешь через чур полагаться на слово этого толстомясого губернатора?» «Нельзя быть таким подозрительным, нет. Если человек дал слово, то сомневаться в его честности оскорбительно. И все же, на всякий случай, мы избавим Дона Клемента от искушения». Занявшись ремонтом здесь, на этом островке,